Сочетание стратегий консультирования пациента и средовых интервенций. ДПТ характерна тем, что в ней отдается предпочтение подготовки пациента к самостоятельному управлению своими делами, подход консультирования пациента. Смысл этого подхода заключается в том, что вместо интервенций, преследующих цель разрешить проблемы за пациента или за, координация лечения с другими профессионалами. Специалист по ДПТ учит пациента самостоятельно справляться с проблемами. Такой подход непосредственно вытекает из веры терапевтов пациента. Проблемы и неуместные действия других специалистов, даже если они входят в терапевтический коллектив ДПТ, рассматриваются как возможности для обучения. Стратегии консультирования пациента составляет основную часть методов ДПТ. Средовые интервенции с целью изменений, разрешения проблем или координации терапии в интересах пациентов применяются вместо стратегии консультирования пациента и для их уравновешивания, если, первое, результат крайне важен, и, второе, пациент явно не обладает возможностью достичь его. Терапия терапевта. Работа в рамках ДПТ может быть чрезвычайно трудной для терапевта, имеющего дело с пограничными индивидами. Важный аспект ДПТ – терапия для самого специалиста посредством супервизии, обсуждения клинических случаев и с помощью терапевтического коллектива. Функция консультирования группы по обсуждению клинических случаев заключается в том, чтобы удержать терапевта в рамках терапии. Предположение, что терапия пациентов с ПРЛ должна осуществляться в индивидуальном порядке, вне коллектива, по меньшей мере рискованно. Терапия терапевта – неотъемлемая составляющая ДПТ.